Восьмидесятое. Обычно, когда люди возвращаются на прежнее место, они чувствуют некоторую грусть. Они ощущают, что нечто не было сделано. Так оно и есть. В беспредельности всегда должно ощущаться нечто предсужденное.